Глава 53. Роуз. «Я тебя ненавижу, чешуйчатый», – повторила отчетливо, сжав кулаки. Пальцы скручивала от желания вцепиться в мощную такую доступную шею, а разум пели на ярости. Передо мной вальяжно сидел и улыбался тот, кто пустил всю мою жизнь под откос. И, похоже, не чувствовал ни малейшего сожаления по этому поводу. Даже наоборот. Упивался больной радостью. Мерзавец! Чтоб его бездна сожрала! Ладони стала нестерпимо печь, и я на миг отвлеклась от чешуйчатого, переведя взгляд вниз. Но вот лучше бы этого не делала. Вместо собственных аккуратных рук с коротко остриженными ногтями я увидела почти звериные лапы, покрывшиеся мерцающей чешуей и с острыми темными наростами на кончиках пальцев. «Ты в кого меня превратил, тварь хвостатая!» Прокатала я меняющимся голосом, все еще не веря, что весь этот кошмар происходит со мной наяву. А уродские конечности, которые я скорее предпочла бы отрубить, нежели оставить части собственного тела, зажили собственной жизнью. Заполыхали вдруг апельсинового цвета огнем, а потом на каждой я обнаружила по фейерболу. Словно прилипшие к ладоням, они перемещались вместе с моими лапами, пока я в шоке рассматривала их, поднеся ближе к лицу». Повеяло теплом. Настоящие. Ты быстро учишься, Роуз. С гордостью произнес чешуйчатый и растянул губы еще шире. Будто то была всецелая его заслуга. Хотя в некотором смысле так оно и было. Только вот если дракон и ждал от меня благодарности, то делал это совершенно напрасно. Несчастье для тебя! Рыкнула я и изо всех сил швырнул снаряды в гада. Сначала правой рукой, потом и левой. Гад вернулся. Отличный бросок, малышка! Подмигнул мне. В измененных конечностях, как по заказу, образовался еще по одному огненному шару. — Тогда лови еще! я бросила два одновременно. Но и тут чешуйчатый крутанулся так, что ни один из снарядов его не задел. «Гад — Гад! — крикнула я. — Давай, роз выпусти пар, тебе это нужно! Подначивал мерзавец, и я почувствовала, как в ладонях мгновенно надулись новые фейерболы. Как ни странно, ощущались они теплыми комками и совсем не жгли кожу, хотя никакой жаропрочности я за собой раньше не замечала. «Как долго я так могу?» – отвлекла вопросом, сама же запустил шары, целясь в голову гада. Изящный плавный шаг в сторону, и мои снаряды врезались в горную породу, выбив из той сноп камней. «Сколько угодно! Ты ж теперь полноценный дракон!» – без утайки крикнул Алистер. В его глазах сумасшедший восторг смешивался с азартом. «Тогда получай!» – еще два горящих шара – полетели в сторону незадачливого жениха. Мы кружили по горной площадке под цветом звезд. Я швыряла в дракона фаерболы, выпуская вместе с ними и свою клокочущую злость и обиду. Чешуйчитый же с явным удовольствием принимал во всем этом участие, отчего мой гнев ни капли не угасал, а лишь становился сильнее и яростнее. Я так навострилась с этими фейерболами, что они летели в сторону дракона один за другим, но чешуйчатый, несмотря на мои старания, все равно каким-то образом умудрялся оставаться невредимым. «Мерзавец!» – кричала я, запуская очередной снаряд. Дыхание сбилось, грудь ходила ходуном, а в руках и ногах отчетливо ощущалась тяжесть, свойственная физической усталости. «Имей!» – вдох-выдох-снаряд. «Совесть!» – вдох-выдох-снаряд. «Ответить!» – вдох-выдох-снаряд. «За свои подлости!» – еще два снаряда следом. Я согнулась пополам и уперлась ладонями в колени, чтобы отдышаться, попутно провожая взглядом последний запущенный фейербол. Кто ж ожидал, что именно он прилетит казавшемуся неуязвимому дракону в самый центр груди? Ох! – сдавленно крякнул чешуйчатый, закатил глаза и рухнул навзничь. На площадке наступила тишина, нарушаемая лишь моим тяжелым дыханием. Она давила на плечи, заставляла чутко прислушиваться и будила дремавшую совесть. «А что, если я его убила?» – пришла запоздала тревожная мысль. «Да нет, такого убьешь, пожалуй», – отмахнулся я. Но с каждой секундой длящегося безмолвие, неуверенность все сильнее окутывала своим увесистым одеялом. Гад лежал неподвижно, не подавая признаков жизни. Я же смотрела на вражеское поверженное тело и нерешительно топтался на месте, не смея подойти». «И по делам, гаду!» — хорохорясь заявил темная часть меня. Правда, и ее воинственность держалась уже на последнем издыхании. «А как домой возвращаться?» — подала голос расчетливая. «А вдруг ему помощь нужна? Жалко ведь?» — тихо блеяла, совестливая. Но на свою беду именно к ее неуверенному роботу я и прислушалась. Пару раз сжала и рожала уже пришедшие в норму кулаки и шагнула к чешуйчатому. Подошла, воровато оглядываясь по сторонам будто кто-то тут мог подглядывать, и опустилась на колени рядом с драконом. «Эй!» – позвала не смело «Никакой реакции!» «Эй! Ты, гад!» – положила ладони на широченную грудную клетку и приблизила свое лицо к мужскому, чтобы проверить, есть ли дыхание. «Попалось!» – глаза цвета жидкого шоколада резко распахнулись – И на моих записях сомкнулась стальная хватка, не причиняющая, впрочем, боли. Даже дискомфорта не было, зато осознание, что не вырвусь, хоть завались.